Глава четвертая «Да как ты мог оставить леди одну? Как у тебя ума хватило отойти от нее? Дальше пары шагов!» Командор нависал над несчастным Ортегой, грозя скрутить его и безжалостно разорвать на кусочки. Так, по крайней мере, казалось самому Ортеге. Он сжимался, втягивал голову в плечи и отчаянно надеялся, что командор не совсем еще сошел с ума от известия о похищении Глории. Что это было похищение, стало ясно после того, как нашли ее корзинку с редкими травами и зацепившийся за куст клочок рукава ее рубахи. Но кто это сделал и зачем, пока было неясно. Между тем наступило время экспедиции на остров, и командору нельзя было отвлекаться на другие дела. Скрипя сердце, он передал дело о похищении Глории своему другу Роберто Бланку и вышел в море. Капитаном на их судне был сам хозяин порта и владелец корабля, Дон Хайли Гомес. По распоряжению градоначальника, на время экспедиции он и его корабль находились в подчинении командора, и, кажется, это здорово не нравилось Гомесу. Вот и сейчас он находился на мостике рядом с командором и изучал морскую гладь в подзорную трубу, но губы капитана кривились в злой усмешке, и мысли были совсем недружелюбны. А думал он о его высочестве, который так и не остановил этот рейд командора, О Бриге, который уже должен был подходить к острову. О Глории, которая находилась на Бриге. Но знать об этом командору было еще рано. О том, что пираты с Брига должны предупредить Васкиса о неприятных гостях. Но, кажется... Кажется, Гомес напрасно надеялся на скорость Брига. Только что он заметил его мачты впереди по курсу. И ему было понятно, почему Бриг опаздывает. Они вчера взяли на борт ценный груз – который забрали уже за городом, используя шлюпку, потому что Брик к берегу подойти не мог. Но все равно, все равно Гомес считал, что Брик успел уйти гораздо дальше. Не получилось. Вот с одной стороны, удачно получилось с похищением этой девчонки. Известие о ней получили вовремя, умыкнуть смогли без вреда для нее и без свидетелей. А с другой, Брик-то задержался и теперь явно не успевает скрыться. А вдруг, да его заметят. Гомес покосился на командора. «Пока он не видит Брига, но если увидит, много ли он поймет?» «Не стоит рисковать, надо отвлечь внимание командора». «Командор, посмотрите в ту сторону!» Махнул Гомес на оставленный позади порт. «Не кажется ли вам, что там поднимается столб дыма? Может вернуться? Вдруг там пожар?» Карлос перевел взгляд назад и поднес глазам подзорную трубу. Ничего тревожного он не увидел покосился на капитана, отмечая, как кто-то нервно покусывает кончик уса и то и дело подносит глазам трубу. Волнуется? А по поводу чего? Никакого пожара в порту нет, в этом Карлос был уверен. Да и отошли от порта уже довольно далеко. Даже большой пожар отсюда уже не увидишь. Значит, старого пирата волнует что-то другое. Что хозяин порта был когда-то пиратом, а на старости лет осел в банго и стал добропорядочным гражданином, Командор знал по долгу службы и ничего не имел против. Ну как добропорядочным? Наверняка за ним водились какие-то грешки. Но напрямую никаких законов Гомес не нарушал, а потому преследовать его и враждовать с ним в Банго не имело смысла. Поэтому Карло приказал просто приглядывать за старым капитаном. Так, на всякий случай. И до сего момента никаких нарушений за Гомесом обнаружено не было. Но сейчас Гомес вел себя, как обыкновенный воришка, схваченный на горячем, А у командора, опять же, по долгу службы, уже выработалось чутье на острую ситуации. Карлос еще раз обвел взглядом горизонт позади корабля и повернулся по курсу. Теперь он смотрел вперед и сразу же заметил на линии горизонта мачту удаляющегося быстроходного корабля. «Вот в чем дело!» — воскликнул про себя Карлос. «Посыльный! А мы, кажется, его догоняем. А капитан, похоже, не хочет его догонять!» «Цель по курсу полный вперед!» Приказал командор, и вахтенный вынужден был передать команду рулевому. «Поднять паруса!» Матросы забегали, занимая свои места и готовясь отдать уже выпущенные паруса. Через некоторое время Баркентина вздрогнула, подхваченная дополнительными развернувшимися парусами, и резво заскользила вперед за исчезающим вдали бригом. Командор повернулся к капитану. «Ну, что вы хотели скрыть, Гомес? И учтите, любая ложь обязательно вскроется». И тогда ваше положение сильно ухудшится. Итак? Но Гомес молчал. Он еще не сообразил, как ему вести себя на острове. А проблема пришла уже сейчас. Он не знал, что ответить командору. Сознаться в похищении Гории? Три ха, ха Его растерзают тут же. Сознаться в незаконной добыче жемчуга и камней на острове? Еще три ха, -ха. А на что он дальше жить будет? И что скажет на это казначей? «Прикинуться ничего не знающим и не понимающим, а потом постараться скрыться?» «Так на острове все равно все знают, кто там настоящий хозяин». «Что же делать? Командор ведь не отстанет!» «Э, уважаемый Дон Перес!» — медленно начал старый пират. «Надеюсь, что Брик вот-вот совсем скоро скроется за горизонтом, и найти его без магии будет невозможно. А магия здесь не действует. А на зеленом есть масса небольших и удобных бухточек, где можно спрятать не один корабль. «Я не очень понимаю, что вы хотите от меня услышать. Но вы же человек приезжий и знаете еще не все особенности Банго. Поторопитесь с объяснениями капитана, иначе я сочту, что вы медлите специально, давая уйти вашему бригу». Нетерпеливо перебил его командор. «Да, бриг мой», – сорвался капитан, которому надоело оправдываться. «И перед кем? Каким-то случайным служакой. Сегодня он здесь, а завтра его король пошет в другое место». «Кстати, туда ему и дорога». «А он, Хайли Гомес, который с таким трудом обжился на этом берегу, должен все потерять?» «Брик мой. И следует по моему приказу на мой остров. И я до сих пор не понял, что там надо вам, командор. Почему на мой остров едет представитель королевской власти?» С возмущением и почти с угрозой обратился Гомес к виновнику своих бед. «Ваш?» – обманчиво спокойно переспросил командор и заметил. «А знаете, совсем нетрудно сделать его королевским» как, думаю, ему и положено было быть изначально. «Ведите себя спокойно, капитан, и тогда мы, быть может, договоримся». И Гомес притих. Нет, командор – это непривычный добродушный градоначальник, который за небольшую мзду и подарки закрывал глаза на деятельность пирата. С приездом командора в их город Гомесу пришлось умерить аппетиты, пришлось тщательно скрывать свои делишки, свои связи со столицей, а сейчас и вовсе все его дело находилось в опасности но нарываться в открытую носору с человеком, под началом которого была сотня хорошо вооруженных стражников и магов, расположившихся на верхней палубе Баркентины, его Баркентины, было воистину неразумно, и Гомес решил подождать более подходящего момента. Корабль меж тем уже сильно сократил расстояние до Брига, и теперь всем было видно не только верх мачты, но и силуэт корабля на горизонте. Командор, охваченный непонятным предчувствием, Поторапливал команду и рулевого, но ускорить хоть тяжелого парусника больше не удавалось. Однако и это было уже хорошо. Теперь Брик был все время на виду, и следовать за ним было несложно. А следовал он, как понял командор, в сторону Зеленого острова. И это было особенно занятно. Целый день такого непрерывного хода вымотал и экипаж, и отряд командора. Но к вечеру все стало предельно ясно. Брик подошел к острову и через некоторое время скрылся в его шхерах, тогда как Баркиентина командора не смогла пройти даже первое кольцо рифов, не рискуя нарваться на острые камни. Они вынужденно встали на якоре, так как высылать командору Лоцмана никто не спешил. Шхеры. Скала в море. Мелкие скалистые острова, разделенные узкими проливами и покрывающие значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя берега фьордового типа. Зато теперь у командора не осталось никаких сомнений по поводу причастности хозяина порта к пропажам людей. Он не без основания подозревал, что большинство пропавших в Банго людей окажутся на этом острове. Не знал только в качестве кого они здесь, но это было уже и не важно, если окажется, что людей здесь удерживают силой. Гомесу придется ответить по всей строгости закона. «Пабло!» – окликнул он начальника УМА. Возьми людей и по-тихому арестуй весь экипаж корабля, который находится на нижней палубе. Особо агрессивных можно связывать. Всех арестованных спустить в трюм. А я сделаю то же самое на верхней палубе. Иначе открытое сопротивление неизбежно. А у нас не так много сил. Ведь мы не знаем, что ждет нас на острове. И капитан, если кто-то из моряков перейдет на нашу сторону, принимай. У нас не так много людей, понимающих морском деле. Слушаюсь, командор. Сразу согласился Пабло. Он и сам понимал, что капитан корабля попытается либо сбежать на подходе к острову, либо захватить корабль с помощью преданных ему матросов. Мужчины оглянулись, убеждаясь, что их тихий разговор не слышали чужие уши. И Пабло быстрым шагом направился к своему отряду, намереваясь именно с ними заняться зачисткой нижней палубы. В его отряде были маги, дознаватели, охранники магистрата. А в отряде командура городская стража и вольные наемники. Все эти действия отвлекли командора от брига. Проследить, куда он скрылся, не удалось. Но командор понимал, что это даже к лучшему, так как неизвестно, что за люди и сколько были на бриге. Только одного командор не знал. На этом бриге была Глория. И сейчас она уже находилась на острове два дня. И два дня корабль командора не мог подойти к острову и болтался на рейде, но не без дела. По распоряжению командора – Пабло Феррера должен был вплавь добраться до острова и разведать обстановку, а затем знаками морской азбуки передать данные на корабле. В помощь ему вызвались Артега, который считал себя виноватым в похищении Глории, и, как ни странно, сын градоначальника, Эрнеста Гарсия. Эти трое должны были стать на острове разведчиками для командора. Глория за два дня пребывания на острове сумела обследовать всю усадьбу и все хозяйственные постройки внутри нее. Препятствий ей никто не чинил, но и не помогал. Слуги и наемники Васкиса были заняты своими делами, а рядом с Глорией находилась только Мария, которая, хотя и симпатизировала госпоже, но сильно боялась гнева хозяина и помогала Глории неохотно. Но сегодня Васкис и его наемники почти все куда-то выехали с утра на лошадях. Те наемники, что остались, охраняли склады и периметр усадьбы. И Лариса решила поспрашивать Марию о здешних порядках, пока никого нет. «Мария, здесь только эта усадьба или есть еще поселение?» Спросила она, начиная свое дознание. «Есть еще, госпожа, несколько поселений. Две больших деревни и несколько маленьких возле горного кряжа. Остров очень большой и красивый», – добавила ради справедливости девушка. «А чем здесь занимаются люди?» Не отставала Лара, хотя видела, что служанка не расположена отвечать. «Кто чем?» – скупо отметила та, но, видя заинтересованность Глории, пояснила. Есть рыбаки, есть охотники, есть крестьяне, которые обеспечивают остров продуктами. Есть рудокопы, которые добывают оленид. Есть старатели, которые добывают драгоценные камни. Есть стражники над всеми ими. Потому что все, кто здесь работает, рабы». «Рабы?» – переспросила Глория и поняла, что проблем с островом будет гораздо больше, чем она предполагала. «И кому все это принадлежит?» «Господину Гомесу, хозяину порта в Банго». «Не ответила Мария. Здесь, на острове, эта информация не была тайной, но и говорить об этом было опасно. «Вон что!» – подумала Лариса. «Теперь понятно, откуда у простого торговца такие богатства, и понятно, почему они не хотят пускать на остров Командора». Из разговоров пиратов и васкиса она поняла, что корабль на внешнем рейде находится под командованием Командора, что на нем много стражников и магов, и что все они специально направлялись на зеленый. Плохо только, что командор не знал о ней. Но она надеялась как-то решить эту проблему. Например, сегодня, пока Васкиса нет в усадьбе. Глория подозревала, что он поехал собирать наемников для схватки с отрядом командора. «Мария, приготовь небольшую корзинку с перекусом, нож для срезки трав и плащ на случай непогоды. Мы идем в пальмеш. «Но «Ну это несколько лье, госпожа. Пешком долго и трудно», – возразила Мария. «Лье, пять с половиной километров». Фут 30 сантиметров. «А мы не будем торопиться и просто погуляем», настаивала Глория, у которой были определенные планы. «Или, если можно, давай возьмем коляску». «Я узнаю, госпожа», вздохнула с облегчением служанка и торопливо убежала. А Глория, пользуясь ее отсутствием, быстро собрала узелок с одеждой, длинную веревку, которую она подобрала на хозяйственном дворе, а также большой широкий нож, которым повариха разделывала мясо и оставила его на разделочном столе, а Глория это увидела. Она и не собиралась возвращаться в усадьбу, но и попадать в неприятные ситуации тоже не хотела. Вначале она просто хотела найти место, где могла бы укрыться и переждать несколько дней. Глория понимала, что командор или его люди все равно найдут способ высадиться на берег. Ей надо было только дождаться помощи и не стать рычагом давления на командора. Раз Васки сказал об этом так открыто, значит, рассчитывает использовать ее и шантажировать ею командора. Ясно, что ей самой этого не хотелось категорически, значит, надо спрятаться на время. «Госпожа, госпожа, нам разрешили взять коляску, только все наемники заняты, и на козлах придется сидеть мне самой». Запыхавшаяся Мария протиснулась в комнату, волоча за собой увесистую корзину, полную снеди. «Да куда же ты столько набрала?» «Так это не я, кухарка приготовила, а я отказываться не стала». Оправдывалась девушка, но было видно, что она как раз всем довольна. Глория вообще уже заметила, что девчонка не прочь съесть лишнюю булочку, а того и сама была как булочка, чем постоянно привлекала внимание наемников. Глория не стала больше спорить. «Даже хорошо, что еды много, пригодится». Она осмотрела еще раз комнату, не прихватить ли еще чего-нибудь, и, не найдя ничего достойного внимания, не оглядываясь, вышла за двери. Мария пыхтя сменила за нею, ругаясь потихоньку на повариху и корзину, но при этом крепко удерживая последнюю обеими руками. Вскоре их коляска уже катилась по каменистой узкой тропе вглубь острова, и Мария внимательно осматривала окрестности. Удаляться далеко от моря она не планировала, но и попадаться сразу наемникам не хотелось. Если до Палмиша ближайшей деревни было около тридцати километров, то Глория надеялась на удачу. Но не может же не быть на протяжении всего этого расстояния какого-нибудь удобного местечка для схрона. Но пока дорога вилась меж небольших полей, и никакого укрытия найти здесь было невозможно. Глория надеялась на виднеющиеся вдали сопки, которые поднимались прямо от береговой линии. Деревни тоже еще не было видно, и она попросила служанку повернуть к этим сопкам, якобы полюбоваться морем. Та не стала спорить и согласилась. Через некоторое время коляска уже стояла на высоком берегу, резко обрывающемся к морю. И Глория с надеждой и тревогой вглядывалась вдали. Отсюда были видны только мачты корабля, а сам он скрывался за обломками скал опоясывающих островов. «Черт возьми!» – воскликнула про себя Лория. «Как же помочь командору причалить? Как вообще с ними связаться?» Она оглянулась на служанку. Та, послушная приказу, готовила им перекусить, разослав чистое полотенце на одном из сидений коляски. «Мари!» – окликнула ее Глория. «Я сейчас вернусь, не беспокойся. Только спущусь немного вниз, посмотрю, что там». «Осторожней, госпожа!» – откликнула служанка. «В этом месте даже наемники к морю не спускаются. Там отвесные скалы, не за что зацепиться, и если упадешь в воду, то подняться наверх уже невозможно». «Поняла, Мария. Спасибо за предупреждение». Глория умела плавать, как любой ребенок, выросший на море, но и рисковать без нужды не собиралась. «Только посмотрю», – решила она и начала осторожно спускаться по крутому склону. Но уже через несколько шагов поняла, что местные не зря обходят это место. Из-за высокой крутизны склона идти прямо было невозможно. Да и придерживаться было не за что, а ускорение при спуске нарастало. Поэтому Глория не поленилась и вернулась наверх. Там в узлах и свертках у нее была веревка и нож. Они, конечно, не великие помощники, но все же лучше, чем ничего. Мари, занятая делом, не обращала на нее внимания, и Глория, взяв все необходимое, вернулась к спуску. Теперь она оценивала этот склон совсем по-другому. Опасный, трудный, зато безлюдный. То, что надо. Обычно на таких склонах под действием воды и ветра образовывались гроты и пещеры, и Глория надеялась их отыскать и если убежище окажется удобным, то и остаться здесь. Куда при этом деть Мари, она пока не задумывалась. Теперь она спускалась не прямо, а боком, приставным шагом с легким подскоком, чтобы гасить скорость. Но это уже было умение Ларисы, которая исходила туристическими походами немало труб, а не девочки Глории. Так спускаться было легче, но и опаснее, потому что в случае падений или потери равновесия Глории пришлось бы не сладко. На одном из крошечных уступов который вовремя подвернулся под ноги, Глория решила задержаться и осмотреться. На самом деле спустилась она еще недалеко и легко могла выбраться. Пока. Но дальше спуск становился круче, и без страховки выбраться обратно наверх было уже сложно. Глория присела, обдумывая положение. Даже если внизу и найдется подходящий грот, то использовать его будет крайне трудно. Выбираться наверх без помощи или без приспособлений было невозможно, Глория пришла к выводу, что придется поискать на берегу другое место. Или пришла ей в голову новая мысль – доплыть до корабля. Корабль по-прежнему стоял на внешнем рейде и не двигался с места. Однако вплавь добираться до него было очень опасно из-за многочисленных водоворотов, острых скал, торчащих из воды и мощных волн, бьющихся в тесной бухте. «Подождать отлива и уйти в море вместе с водой?» – подумала Лория тоже опасно, не такой уж великий она пловец. Она, может быть, сидела бы на этом карнизе еще неизвестно сколько, обдумывая разные варианты. Но вдруг внизу раздался странный звук явно неприродного свойства. Кто-то громко чихнул и через небольшую паузу чихнул еще раз, гораздо громче. Глория легла на землю, подползла к краю ступа и осторожно заглянула вниз. Да, она была права. Грод и, кажется, ни один на этом склоне был. Конкретно в этом сейчас сидело трое мужчин, которые, похоже, провели здесь уже, по крайней мере, одну ночь. И эти мужчины, Глори, были вполне знакомы. Первым ее заметил Артега. «Глори?» – приглушенно воскликнул он. «Глори, а тебя по всему Банго ищут». «А я здесь», – ответила девушка и спросила осторожно. «Вы будете оставаться или вас попробовать вытащить?» «Вытащить, малышка, если сможешь». Вот мир, наконец, и Пабло. «С тобой-то все в порядке?» Побеспокоился он. «В порядке. Я сейчас на прогулке, и со мной, кроме служанки, никого нет». «Отлично. Что ты можешь предложить нам?» «Веревку, нож». А больше у горя ничего и не было. «Давай то и другое», — командовал Пабло. Они с Артегой как-то быстро оценили новую ситуацию и уже предвкушали возможность действия. А вот артефактор заторможно разглядывал свесившуюся вниз голову, и до него все же дошло. «Леди Глория, это вы здесь?» «Я, я, уважаемый дон Неста. улыбнулась Лори и отползла от края. Этот парень, хотя и был сыном градоначальника, но совершенно не имел ни лоска, ни желания этим лоском обладать. В свое время он закончил академию и получил диплом артефактора. Все свое время он и посвящал созданию артефактов, достиг на этом поприще больших успехов, зато никаких любовных интриг и романов у него не было и в помине. Родители его справедливо опасались остаться без внуков. А ведь ему уже было лет 30, если не больше. Так что тот шикарный букет, скорее всего, принесли по их просьбе, и они же заставили сыночка отправиться в экспедицию. Но сам по себе Эрнеста не у горе никаких отрицательных эмоций. А тетушка и вовсе мечтала породниться с этой семьей. Поэтому Лори воспринимала Эрнеста вполне по-дружески. Она быстро достала веревку, которая теперь показалась ей тонковатой, Но другой все равно не было. Достала из-за сапога нож. Все сапоги того мира, и мужские, и женские, имели шлейки для крепления ножей. Привязала его к концу веревки, а второй конец крепко примотала к выступающему острому осколку скалы. Снова подползла к краю карниза и скинула вниз скрученную бухту веревки. Она развернулась на лету и закачалась над обрывом. Достать ее в таком положении мужчинам было невозможно. «Лори!» Догадался первый мартега Подними ее снова вверх и привяжи на конце еще камень. Когда будешь бросать, то не просто опускай вниз, а целься в меня. Я поймаю. Помнишь, как мы яблоки у Мэйт воровали? Нашел что вспомнить, проворчала Глория, привязывая камень, и готовясь вновь бросить веревку. Вортегу сейчас нацелилась с особым удовольствием, но не попала. Как и в детстве, тот легко поймал пущенный снаряд. Спасибо! Белозубая улыбка осветила уставшее лицо парня. «Ты отличный друг, Лори, и всегда такой была». «Ладно уж, вылезайте, осторожнее только, здесь зацепиться не за что, просто подтягиваться придется». «Кому ты говоришь, Лори?» Пыхтя вытягивал себя на корни с Артега. «Тут все-таки мужчины, а не девицы». «Держи, мужчина!» Глория подала Артеге руку и помогла встать на ноги. Теперь уже и те двое с помощью Артеги быстро выбрались наверх. Пабло кинул взглядом склон и поблагодарил Глорию. «Лори, ты очень вовремя здесь оказалась. Командор послал нас на разведку, но прилив отнес нас немного в сторону, и мы второй день сидим в этом гроте, не имея возможности выбраться наверх. Хотели сегодня уже попробовать переплыть по воде. Спасибо, малышка!» Еще раз поблагодарил он, обнимая Глорию и прижимая ее к себе, как собственную. И это не понравилось девушке. «Он что, не понимает слов?» «Ясно же сказала, ко мне не приставать!» Возмущалась про себя Глория, но вслух, естественно, ссориться не стала. Просто повела плечами, освобождаясь от нежеланных объятий, и сделала шаг в сторону. В этот момент, выбравшийся последним Арнесто по-простески поинтересовался. «Леди, а у вас нет чего-нибудь перекусить? Мы два дня ничего не ели!» Обиженно отреагировал он на возмущенные фырки от Пабло и Артеги. «Конечно, есть!» – воскликнула Глория. «Надо только выбраться наверх!» Там коляска, и Мари как раз приготовила на стол. Но как вы ей покажетесь? Это не опасно? Она ведь может рассказать о вас наемникам. Ничего, договоримся, убежденно ответил Эрнеста, который при известии готовой еде заметно приободрился. В крайнем случае, у меня есть артефакты не моты, и он выставил под нос и кулак, пальцы которого были унизаны многочисленными колечками, а на запястье болталось не менее десятка тонких браслетов и цепочек. Глория с уважением глянула на парня. Специалист. Знал, что здесь нет магии и приготовил артефакты. А им все равно, где действовать. В них магия уже закачана. И артефакты у него, похоже, были самого разного назначения. Это Глория осторожничала и опасалась, спускаясь вниз. А мужчины наверх выбрались в минуту, преодолев крутой откос как ровную тропу. Мария как раз закончила все приготовления и приготовилась, видимо, позвать госпожу. Но так и застыла с открытым ртом. Пару ей составил Артега, у которого округлились глаза и губы сложились в букву О. Он первым и очнулся. Мария, Мария Вига. г, -г, -г господин стражник? Неуверенно откликнулась Та. Стоп, Артега, кто эта девушка? Обозначил свою роль глава ума. Мария Вига, пропавшая пять лет назад, девушка служанка. Доложил Артега, вытянувшись перед капитаном струнку. Мы встретились в ее первый день в городе, когда я дежурил на воротах. А через день я узнал, что она пропала. Мадам Луиса сообщила. Мари, а у тебя сестра есть?» Вступила Глория, которая и удивилась, и обрадовалась такому совпадению. «Есть госпожа. Ее зовут Кристи. Ее тоже недавно сюда привезли. Но она в деревне живет, коз доит. Здесь каждому задание дают, никто без дела не сидит. А через месяц ей придется выйти замуж. Или по своему выбору, или господин Васкис назначит ей мужа». Печально заключила она. Понятно, посочувствовала чужой судьбе Глория, но не особо вникая, так как были дела поважнее. Она оглядела всю компанию и скомандовала. «Сейчас обедаем и потом думаем, что делать». Почему-то здесь и сейчас она не воспринимала мужчин как превосходящие и руководящие силы, а расценивала себя наравне с ними. И они, странное дело, не возмущались этому.